Кира Рамис «Сомнительное наследство для попаданки» Читает Екатерина Олимп Даниленко Глава 1. Как же жалко салатик Новогоднее настроение было на высоте. Я с утра сварила овощи, днем все покрошила, заправила, жаркое отправила в духовку. В общем, в новогоднем меню был мой любимый салат из кальмаров Оливье и жаркое из баранины. На сладкое я сделала клубничный тирамису. Ох, Новый год! Как же я его люблю! С детства еще мандарины, двухметровая елка, старый чемодан с игрушками. И мы всей семьей наряжаем зелёную красавицу. А какая елка была у бабушки в деревне! Живая, из леса, дедушка сам делал крестовину а мы с сёстрами обкладывали ее ватой, ставили туда Дедушку Мороза, а рядом Снегурочку. Но больше всего мне нравилось рассматривать старинные потертые игрушки. Какие-то из них были сделаны из картона, были даже из ваты, из странного пенопласта. Когда на верхушку дерева водружали красную пятиконечную звезду, начиналось самое интересное для нас, детей. На ель развешивались конфеты и мандарины. И, о чудо, нам разрешалось их аккуратно срезать и есть. Конечно, бабушка следила, чтобы мы не переедали. Хотя, подозреваю, что на трех сестер развешивали конфет 12 и столько же мандаринов, а нам казалось, что вся ель усыпана сладостями. Пока была жива моя бабулечка, мы часто встречали Новый год в ее большом загородном доме который, любя, звали Логовом Богомолов. Родовая фамилия наша — Богомол. Бабушка ею гордилась, рассказывая всем, что род наш настолько древний, что мои предки застали динозавров. Мария Юлиановна Богомол и выглядела всегда как дама из высшего общества. Не сегодняшнего, а того века XVIII. -го. Гордая, красивая, добрая, Непременно с прямой спиной, идеальной укладкой, очками на золотой цепочке. Платья бабуля носила закрытые, с длинным рукавом, в пол. Все говорили, что я невероятно на нее похожа. Ой, рассказываю свою историю и не представилась. Алена Семёновна Богомол, 27 лет от роду. Не замужем, рост 175, вес 55. Спортивного телосложения, темно-русые волосы до пояса, высокие лоб без челки, большие зеленые глаза, обрамленные пушистыми черными ресницами, и моя гордость, пухлые розовые губы. Характер добрый, отзывчивая, люблю детей и что-то идти секрет. Очень хочу замуж, да никто не берет. А может, это я такая привередливая? Этот Новый год я встречаю вдали от семьи. Такая ностальгия накатила, захотелось вспомнить детство, поэтому, предупредив родителей и сестер, у которых давно уже свои семьи, дети и мужья, укутав своего любимого пса, Джека Аллегра фон Богомол, карликова Пинчера, или цверк Пинчера по-другому, в теплую шубку отправилась в путь. Родовой дом был ухожен, отец не забывал время от времени сюда наведываться. А вот я, к сожалению, редко тут бывала. До Нового года было далеко, еще три часа ждать. Но желудок отказывался участвовать в этом марафоне и требовал пищи. Поэтому, включив телевизор, надев приталенное вечернее платье и найдя знаменитый фильм, положила на тарелку Оливье, взяла бабушкин старый альбом с фотографиями и с ногами уселась в кресло. Листочки альбома были переложены тонкой калькой, на которой красовались цветы, птицы и животные. Кто-то проделал кропотливую работу, рисуя эту красоту. Джек наглым образом, совершенно не стесняясь хозяйки, стащил со стола тонкий ломтик копченой колбасы и ладно бы с виноватым видом направился в дальний угол. «Нет, решил съесть ее у меня на коленях». И вот тогда-то всё и произошло. Не могу поверить, что такое бывает, да и никто бы не поверил. Пёс прыгнул, я резко подняла альбом вверх, тарелка на моих ногах качнулась, кресло окутало невыносимо белым светом. Последнее, что я услышала, — громкий визг Джека. Затем наступила темнота, от живота к горлу прокатилась тошнота, и тут же все прекратилось. Я моргнула и поняла, что сижу на каменном полу, по которому от меня укатывается тарелка, теряя по дороге вилку и любимый салат. Сглатывая, понимаю, что забыла положить зеленый горошек. Кубики картошки, морковки, кусочки мяса есть, а горошка нет. Рядом медленно закрывается альбом, на который ставит лапу Джек. «Матушка, кто это?» Спереди раздался громкий, визгливый, ломающийся голос. «Твоя невеста!» Женский голос был сух. «Я права, маг?» «Правы, госпожа!» Поморгав и подняв глаза, увидела перед собой старого, сморщенного, словно пересушенный урюк, мужчину, одетого в ярко-синий балахон. Этот старичок быстро-быстро размахивал руками перед моим лицом. Поисковое заклинание нашло и намерянку идеально подходящую молодому князю. Матушка, не такой был уговор! заверещал прыщавый подросток лет 15, сидящий на стуле с высокой спинкой. Стул трон стоял на сцене, но, скорее всего, это был какой-то постамент возвышенность, с которой князь смотрел на своих подданных. Маг обещал красивую и молодую невесту, обладающую магией, а это старая и некрасивая. Убейте ее и мага за одним. От злости на его лице появились красные пятна, и затряслась куцая бороденка, состоящая из трех волосков. Зачем подростку, который еще и не бреется толком, отпускать такой ужас на подбородке? Не невесту ему, а ремнем по заднице. Неистовала я в душе. Обоем отрубить головы!» «Как головы?» Увидев, что ко мне направляются четверо странно одетых воинов, держащих в руках оружие, напоминающее топор на длинной палке, я в испуге, схватив на руки Джека, вскочила на ноги и осмотрелась. «Бежать? Ну куда?» «Сынок, успокойся. Такое бывает, что вы совпадаете во всем с попаданкой, кроме возраста». Воины замерли на месте, я же выдохнула. Кажется, княгиня в здравом уме. Так что убьем только попаданку, а маг тебе новую невесту найдет. Что? Меня нельзя убивать! Я из знатного рода богомол! С испуга закричала я, пытаясь избежать непоправимого — потери жизни. Мои руки разжались, Джек приземлился на пол и зашелся громким лаем. «Она понимает наш язык?» Княгиня взмахнула рукой, останавливая молчаливых вояк. «Какой род? Откуда ты ее притащил?» Женщина пристально посмотрела на мага. «Ты решил нас обмануть и выкрал знатную девицу в нашем мире?» «Нет, врет она!» — попятился маг. «Этот род давно вымер, последняя из...» Он зайцем метнулся к уставленному склянками столу, и раскрыл толстенную книгу. 50 лет назад! Вот и ветвь засохшая!» На последнем слове он закашлялся и поднял на меня взгляд. «Не может быть! Откуда ты? Что это за имя? Алеона? «Алена!», Алена. — поправила я, присаживаясь, чтобы успокоить Джека. Хотя впору меня саму успокаивать, отпаивая валерианой Дрожа телом и голосом, Мак заговорил. «Госпожа, мы не можем убить эту девицу. В реестре родов появилось ее имя». Женщина медленно начала опускать руку. «Подождите, она не из этого мира. Я сделал благое дело. Доставил магичку в ее родной мир. Пощадите, княгиня, не губите. Никто не узнает, девка будет молчать». Мак перевел на меня полные слез глаза. Я буду молчать, только верните домой. Почему я так безапелляционно верю, что не сошла с ума, что у меня не приступ, и я не умираю в своем мире, а мозг не транслирует эту ерунду? Хорошо, раз ты говоришь, что во всех родовых книгах появилось ее имя, то пусть подтвердит, что это она. Постановила княгиня, два воина схватили меня под руки и потащили к столу. Джек, выпрыгнув словно из ниоткуда, встал перед нами и увеличился в размерах. Его передние лапы укоротились, морда заострилась. Он чем-то начал походить на богомола, такого крупного, откормленного богомола, ростом с небольшого теленка. Я вскрикнула и потеряла сознание.